Зоя Масленникова 1 сентября 90 -го года исполнилось 30 лет со дня рукоположения отца Александрова священника. Присутствовавшие в храме его поздравили, хор спел многое лето, когда подходили к ко кресту, дарили ему цветы, а одна молоденькая хористка преподнесла ему его портрет своей работы. Батюшка почему-то сказал «Вы мне это на гроб положите». В церковном хоре пела Вера Хохлова, вдова давнего его друга, отца Сергия. Она хотела причаститься 9 сентября, но сказала батюшке, что боится не успеть к исповеди, потому что живет за городом и ехать ей по двум железным дорогам. А батюшка ей говорит, «Вы 9-го не приезжайте. Незачем вам в воскресенье приезжать, ничего здесь не будет. Через день здесь большое торжество будет, народу будет очень много. Вот тогда и приезжайте». Были еще не записаны в дневнике две встречи, которые я хорошо помню. Первая из них состоялась перед самым моим отъездом в Прибалтику в конце июля. Несмотря на все обещания уменьшить количество лекций, отец Александр набрал их на следующий сезон еще больше, чем в прошлом. Оставшись с ним наедине в его кабинете, я стала ему выговаривать с горячностью. «Вы себя совсем не бережете, вы уже не мальчик. Такие нагрузки и быка убьют. Вы ни одному себе принадлежите». Он заглянул мне в глаза и сказал то, что говорил еще в марте. «Я должен торопиться. У меня совсем мало времени осталось. Надо успеть еще что-то сделать». Я похолодела от страха. «Что-то с сердцем?» «Нет, это не со здоровьем связано. С сердцем сейчас все в порядке. Но это так, поверьте мне. Я это знаю». Михаил Мень «Наша последняя встреча была в середине лета девяностого. Мы сели под яблони перекусить, побеседовать, и разговор был очень спокойный, неспешный. Но я почувствовал, что отец изменился». Хотя он все время улыбался, на лице его отражалось, но это я сегодня так вижу, предчувствие, что впереди что-то веховое. Потом я услышал от разных людей, что отец в последнее время говорил, «Мне уже недолго осталось». Это было. Но это, то есть какое-то предчувствие конца, Совсем не то, что мне видится уже сегодня в лице отца, залитым солнцем, улыбающимся, но и подходящим внутренне к раскрытию какой-то великой тайны, к совершению чего-то самого важного в жизни. Павел Мень Это был девяностый год. Одна из последних исповедей в новой деревне. Я пришел и покаялся. Говорю, знаешь... Как-то в приличной интеллигентной компании неудобно сказать, а я православный. Что творится-то? Невозможно. Отец Александр показал на кресты Евангелия и говорит, пока здесь есть кресты Евангелия, будем работать в этих границах. Наталья Михонцева Отец Александр был в детской больнице в свой последний четверг. Он приехал немного уставший, но очень сильный внутренне, как всегда, такой улыбающийся. Он сначала причащал в искусственной почке, в отделении, где он по-настоящему очень долго работал. Потом пришел к нам и сказал, что будет с детьми разговаривать. Он говорил именно так, как должно было говорить с детьми. А потом все-таки детям пришлось уйти, потому что мамы очень ждали слов утешения. Когда он стал говорить, мамы заплакали. Он говорил о смерти, но это не было странным, потому что в нашем отделении многие дети погибают. Рак крови — это очень серьезно, И каждая мама понимает, что ее ребенка может ожидать такая же судьба. В этот день отец Александр говорил о том, что в каждый момент нужно быть готовым, если позовут. У него была такая фраза, что «Может быть, я сам очень скоро уйду, но я молюсь, и я спокойно думаю об этом». Он говорил о страданиях Христа, о страданиях земных и о жизни небесной. Это был лейтмотив всей его проповеди. И в конце проповеди наступило замечательное умиротворение. Мы вышли из игровой комнаты. Он посмотрел на часы, ему было пора идти. Он уже очень устал. Он где-то был еще с утра, служил или что-то еще, я не знаю. И когда он уходил, ему сказали... «Отец Александр, ну что вы не купите себе машину, не заведете шофера? Он ответил, «Да мне уже катафалк, скорее всего, нужен». «Так вот, когда мы вышли из игровой и пошли по нашему длинному коридору, по телевизору передавали православную передачу, и там зазвонили колокола прямо в этот момент, когда мы зашли в холл. Отец Александр неожиданно обернулся к нам, и в его глазах было какое-то удивительное сияние, сияние радости. И вдруг он говорит, «Вот, уже зазвонили». Юрий Пастернак 2 сентября, за неделю до убийства, беседуя с детьми на открытии воскресной школы, отец Александр сказал, «Всем нам придется умереть». Что это значит для человека? Так вот, христианская вера на эту тайну дает нам откровение и объясняет людям самое важное, что человек на самом деле не умирает, а что человек уходит в вечность, но не каждый, а тот, кто строит свою жизнь так, как заповедал ему Господь. Ксения Покровская Отец Александр использовал каждый день и говорил, скоро кончится, это ненадолго, надо спешить. У меня всю эту зиму были навязчивые, страшные предчувствия, что его убьют. Я говорила об этом, я знала, что его убьют. Начиная с декабря у меня стал нарастать страх. Весной я приехала в новую деревню. Наташе Ермакова я говорила, убьют отца, но никто этого всерьез не принимал. А 12 июля, когда я к нему приехала, На диване вальяжно сидел Андрей Бессмертный, только что вернувшийся из Парижа. Я ему говорю, Андрей, надо какие-то меры принимать, отца убьют. Андрюш на меня покосился и ничего не ответил, идиотки такой. У меня не было конкретного ощущения, кто его убьет. Я отцу об этом сказала на исповеди, тебя убьют. Он ответил, я готов, я делаю все, что я должен делать. Евгений Рожковский Последняя моя встреча с отцом Александром произошла 28 августа 90 года, в день успения Пресвятой Богородицы, меньше чем за две недели до его убийства. На исповеди я малодушно жалуюсь отцу Александру, как мучат меня жесткость и бесчувствие окружающей жизни и окружающих людей. В ответ суровые слова, за аутентичность передачи которых ручаюсь. «То, что вы говорите, естественно, но естественное кончилось» исчерпала себя. Будем надеяться на сверхъестественное. Вета Рыскина Ада Михайловна Тимофеева со слезами на глазах рассказывала, как 5 сентября 90 -го года, всего за 4 дня до гибели отца Александра Меня, они с мужем приехали в новую деревню на венчание Ольги и в. в качестве свидетелей. И пока ожидали священника, Игорь, ее муж, внезапно захотел тоже венчаться. Это было полной неожиданностью и большой радостью для Ады Михайловны, поскольку она уже стала вполне церковным человеком, а муж относился к церкви очень доброжелательно, но, как она считала, еще не был готов к такому решению. Отец Александр радостно одобрил появление второй пары новобрачных, воскликнув «Значит, свидетелей не будет». Венчание запомнилось ей необыкновенно праздничным и торжественным. Был день святого Иринея Леонского, и отец Александр сказал, что этот святой, написавший труд в защиту брака, в противовес появившимся в его время мнениям, что брак — грех, будет покровителем их семьи. После совершения таинства Мария Витальевна Тепнина и друзья поздравляли их, был накрыт стол. Ада Михайловна вспоминает, что отец Александр благословил еду, поздравил их, но вскоре ушел к себе. И, несмотря на переживание радостного события, Ада Михайловна почему-то отметила про себя, что любимый батюшка, хотя и не грустный, но какой-то очень сосредоточенный. А в следующее воскресенье, 9 сентября, Ада Михайловна приехала в новую деревню, и после тревожных часов неведения в ожидании не пришедшего на службу отца Александра была сражена страшным известием. Наталья Трауберг «Вскоре он, американский миссионер, ЮП, поехал познакомиться с отцом Александром Менем. Я сперва тоже собралась, а потом почему-то не смогла». И отец Александр, начисто лишённый самолюбия, никогда не обижавшийся, очень меня, да и всех щадивший, сказал «Что же-то она, теперь приедет на мои похороны». Напомню, шел август 90-го года. Владимир Файнберг Отец Александр Мень был исключительно трезвым человеком. Он незадолго до гибели сказал, что «Когда меня не станет, многие из вас за мной не последуют». Он очень беспокоился о том, что может случиться с его приходом.